А иные уверяли, будто цыгане, сами по себе весьма схожие с волками, располагаясь табором близ деревень, набивают трубки смесью табака и высушенной волчьей печени, дабы отпугивать мерзостным запахом этого дыма собак, стерегущих стада. Таковы они были. Эти свирепые людоеды, хозяева лесов, державшие сухопутных в вечном страхе. Они носили имя «зверь» и считались еще более жуткими, чем злые духи, великаны и драконы из сказок и легенд. Но Виктор Фландрен в ту пору не знал этого. Он хранил в памяти лишь сонную, пресную воду каналов, на которых прошло его детство, да черную утрубу земли, куда ежедневно спускался семь лет подряд. Виктор Фландрен долго шагал по дороге, той самой, которую 20 лет назад одолевал его отец и которая столь безвозвратно разлучила его с родными. Только он сейчас шел один, без товарищей, не нес ружья на плече, как отец, и не страдал от тоски по дому. Ему не пришлось покидать двух единственных людей, что составляли его семью. Улыбка бабушки неотступно следовала за ним, слившись с его тенью а слезы отца, нанизанные на шнурок, висели под рубашкой на шее. Он шагал через города и поля, реки и леса, те же самые, что некогда видел его отец, только он смотрел на них без страха и удивления. Была зима, стояли такие морозы, что ветви деревьев ломались, словно стеклянные и их сухой треск долгими отзвуками витал в студеном безмолвии. Палка, на которую он опирался, блестела от иния и со странным звоном ударялась в оледеневшую землю. Виктор Фландрен шагал вперед с легким сердцем. Он был не то чтобы весел, но просто настолько одинок, что этот пустынный мир раскинувшийся перед ним до самого горизонта, самою своей непривычностью умиротворял его душу. Снег слежался до каменной плотности, не проваливаясь даже под его ногами. И когда к полудню бледный желтый диск солнца пробивался, наконец, сквозь облака, Все окрестные поля сверкали нетронутой белизной. Шагая посреди этой безмолвно сияющей пустоты, Виктор Фландрен чувствовал прилив новой мужественной силы, ибо, наконец, во всей полноте ощутил, что он молод, крепок и бодр. Он даже не мерз, хотя от небывалой стужи разрывались мосты, трескались камни, а из лесов выходили отощавшие голодные волки. Наконец Виктор Фландрен добрался до холма, заросшего дубами, буками и елями. Вьюга со злобным свистом гнала ему навстречу поземку. Узкая тропинка разрисовавшая капризными извивами крутой склон, привела его в заснеженную чащу, куда почти не проникал дневной свет. Ориентироваться здесь было невозможно, и Виктор Фландрен с трудом продвигался вперед. Очень скоро он в конец выдохся, и, решив отдохнуть, присел на выступ скалы у Прогалины начинало смеркаться, и впервые за время своего путешествия Виктор Фландрен с тревогой подумал о том, где он проведет нынешнюю ночь. Нечего было и пытаться отыскать дорогу в этой сумасшедшей круговерти в юге и ветра.